Глава пятая. Перемирие. «Вы входите в клетку разума». Я открыл глаза в уже знакомой клетке посреди океана тьмы. Даже не уверен, перекинуло меня сюда автоматически, или же я скользнул сам, не желая окончательно терять сознание. «Внимание, вы получили особенность «одержимый». «Ваше тело захватило под контроль могущественная сущность, тем не менее вы сумели сохранить разум, а значит шанс на пробуждение остается. Боритесь!» Правда, каким образом бороться, сказано не было, да и в целом описание особенностей не вызвало ни малейшего беспокойства. Ашу не являлась злым духом, но при желании легко могла бы заполучить тело подходящей расы, пола и возраста. И даже если бы ее заинтересовал именно я, то статус аватара гарантировал мне безопасность. Ну а если нет ни мотива, ни возможностей, то и преступление крайне маловероятно. Другой вопрос, что я не видел и не мог повлиять на происходящее, только дожидаться результата. Причем самым вероятным результатом при текущих раскладах являлась героическая смерть, или от рук паучихи, или от последствий одержимости так что если не повезет, то я отправлюсь в башню раньше времени прямо отсюда, и хорошо, если один, а не с кучей союзников. Ашу, просыпайся. Шепот едва достиг моего сознания, но я почему-то не сомневался, что это не иллюзия, а руководство к действию. Внимание, вы покидаете клетку разума. Процесс был мучительным, словно я пытался всплыть из глубины, а пробуждение внезапным. На мгновение мне даже показалось, что я очнулся в гробу, но спустя мгновение я осознал, что нахожусь в кабине меха, той самой, которую вроде как успешно покинул несколько минут назад. «Поздравляем! Особенность одержимой заменена на проснувшийся. Описание. Ты сумел выстоять и вернуть разум. Однако кто знает, что успел натворить демон, контролировавший твое тело? Известность плюс один. Разум плюс один». «Внимание! Разум достиг предела и не может быть повышен!» Сообщение вновь слабо подходило к ситуации, но позволило убедиться, что это был не сон, и я действительно отдавал контроль предку. Впрочем, это стало лишь первым из доказательств. «Вы получили сильное физическое истощение!» И вправду, чувствовал я себя так, словно разгрузил вагон угля, причем не сейчас, когда это не составило бы особого труда, а в прошлом, до того, как стал игроком. И после этого меня еще и как следует попинали за плохую работу, чтобы жизнь медом не казалась. Использование магических способностей временно недоступно. Вы получили сильное магическое истощение. Срок неизвестно. пашу осторожно. Я, конечно, старалась быть понежнее, но мне пришлось пропустить через нас двоих целое море энергии. И то, что твоя энергосистема не развалилась на куски, и ты даже дышишь, можно считать выдающимся достижением но шевелиться я тебе не рекомендую». «Василий, предлагаешь лежать и наслаждаться процессом?» «Ашу, ты же генерал, а командовать можно и лёжа. Думать я тебе не запрещала». Потеря магии была сравнима с потерей сразу обеих рук, но у меня оставались иные типы мистических энергий и навыки, которые их в принципе не требовали. «Активировать контроль боли. Время действия пять минут». Использовать столь ультимативную способность было жалко, но неопределенность ситуации не позволяла экономить. Боль отхлынула, оставляя иллюзию того, что со мной все в порядке. Но я последовал мудрому совету, сохраняя неподвижность. Выбраться из стальной ловушки я сейчас все равно был не способен, а значит, оставалось только затаиться на какое-то время. Василий, как я оказался в кабине меха? Ашу, я решила, что здесь будет безопаснее, проще будет показать. Вы получили запрос на передачу воспоминаний. Принять. Спустя несколько секунд я уже знал не только детали битвы, но и цену, которую пришлось уплатить за победу. Для того, чтобы подняться до уровня младшей богини, Ашу до дна сушила теневые алтари, в ход пошла не только мана, но также очки опыта и даже плененные души. Этого хватило, чтобы подняться до седьмого уровня и нанести единственный удар, к счастью, оказавшийся успешным, пусть опыт ушел не ей, а крысу. «Причем это было осознанным решением, встречный поток опыта наше тело бы просто не выдержало, и если мы могли возродиться, то для Банши это, скорее всего, стало бы концом существования. Тем не менее, все, что не убивает нас, делает сильнее, и я сумел извлечь определенную пользу». «Внимание, вы получили 17 единиц мудрости! Внимание, вы получили 8 единиц божественной силы!» «Умбра пала, но я сильно сомневаюсь, что Киру позволят перебить оставшуюся армию. Тем более битва вокруг продолжалась, а стянутые к моему убежищу тени, лишившись подпитки от алтарей, вот-вот начнут исчезать. Самое время предложить начать переговоры. Благо, вампир все еще оставался в составе армии». «Василий!» «Влад, ты слышишь меня? Прикажи остановить битву, а затем заставь вражескую армию покинуть лагерь». «Влад...» «Именно это я и собирался делать. Но судя по тому, что ты здесь, на помощь Ашу нам можно больше не рассчитывать». «Василий, не сегодня, по крайней мере». «Влад, жаль». Спустя мгновение раздался крысиный рык, а затем вампир передал мои слова, останавливая битву, и сделал это как нельзя вовремя. «Внимание, зверобог Яка не сходит на внешнее поле боя». «Твою же!» Именно так, насколько мне известно, звали верховного бога адских гончих Пусть его уровень ниже, чем у паучихи, но он все равно относится к элите. И даже если Кир достиг пятого уровня, между ними все равно простирается пропасть. Нам требовались подкрепления. Влад, все в порядке, этот песик тоже не рвется сражаться. Василий, серьезно? Влад, верно, мы заключили перемирие. И это означало, что яко верит в победу Изура ничуть не меньше, чем мы в Каина, и кто-то из нас определенно ошибается. Тем не менее, враги начали отступать, давая нам так необходимую передышку. Действие контроля более завершено. Ну, а мне нужно придумать, как второй раз покинуть заблокированный доспех, без магии и желательно не шевелясь. Похоже, без внешней помощи тут не обойтись». Намертво заклинившая крышка дернулась и улетела в сторону, сковырнутая огромной когтистой лапой, а надо мной нависла жуткая крысиная морда, и если ты выглядишь подобным образом, то демонстрацию зубов сложно воспринимать как улыбку. «Ты в порядке, босс?» «Пара царапин», — поморщился я, — «а также сильное магическое и физическое истощение». «Я помогу, босс!» «Внимание! На вас наложено малое восстановление, Кир!» Физически мне стало намного легче, но ману я применять все еще не мог, да и до полного исцеления было далеко. Просто теперь я мог попытаться выбраться из своего гроба самостоятельно. А что-нибудь посильнее у тебя есть? Мне жаль, босс, но я не силен в подобных вещах. Разве что, насколько мне известно, крысиная слюна обладает целительной силой. Предлагаешь плюнуть на меня? Я могу облизать твои раны, босс. Издеваешься? «Разве что совсем немного, босс!» «Ладно, намек понял», — я сел. «Кажется, мне уже лучше, так что не будем тратить чудодейственное средство. Потом нацедишь мне пару бочек, пусть ученые проверят, от каких болезней она помогает». «Бочек? Тебе что, жалко слюны?» «Обсудим это позже, босс! Сейчас мне нужно следить, чтобы тот пес не напал на нас!» Кир развернулся и подпрыгнул, занимая позицию над лагерем. Сбежал, зараза. Но, откровенно говоря, ни его помощь, ни бочки крысиной слюны мне сейчас не требовались. Активировать боевую форму Деранга. Благодаря синхронизации с сердцем дракона, я мог использовать для ее создания не только ману, но и духовную энергию. И результат, если и отличался, то незначительно. Настало время вновь принять командование на себя и подготовиться к следующему этапу, в чем бы он ни заключался. Делай, что должно, и будь, что будет. Откровенно говоря, все, что от меня сейчас требовалось, это демонстрировать присутствие. Даже если я был слаб и не смог бы показать и десятой части своей изначальной силы, тот факт, что я работал вместе со всеми, поднимал моральный дух, если не до небес, то, по крайней мере, до приемлемого уровня. Другие выжившие лидеры тоже не чурались работы, помогая выстраивать новую линию обороны и расчищать лагерь от трупов, которые на этот раз почему-то не торопились исчезать. Впрочем, о причинах догадаться несложно. Правила этого места установлены богами и при необходимости могли быть и не скорректированы, или, возможно, богам сейчас просто не до мелочей вроде разделки трупов, поэтому пришлось заняться этим самим. Трупы врагов оттаскивали в сторону, освобождая проходы, а союзников собирали в системные сумки на случай, если кого-то получится воскресить, или просто для достойных похорон. Сегодня погибло немало достойных игроков, но время считать потери настанет позже. Не только Мой, но и четыре оставшихся паладина были уничтожены божественным ударом, а их пилоты получили травмы разной степени тяжести, причем Ева практически не пострадала, поскольку предусмотрительно покинула машину сразу после атаки. «Количество игроков – 24 492, количество врагов – 274 321». «С учетом союзных крыс, деловито снующих вокруг и что-то жрущих, соотношение было гораздо лучше, чем на начало битвы, но все равно без теней о равенстве речи не шло, и без поддержки богов выстоять будет сложно. Впрочем, у меня было подозрение, что сражаться нам сегодня больше не придется, но надежда надеждой, а готовиться нужно к худшему». «Внимание! Старший бог Каин не сходит на внешнее поле боя!» «Ты хорошо постарался!» — раздался в голове голос. — На вас наложено великое восстановление, на вас наложено великое обновление. Я замер, подняв взгляд к небу и чувствуя, как сковывающее меня напряжение отпускает. И, судя по восторженным крикам, подобную награду получил не только я. Раны на союзниках вокруг затягивались, а их состояние возвращалось к идеальному. Сложно сказать, как много энергии потребовал столь щедрый жест, но не было сомнений в одном — Перемирие закончилось, мы победили.